Глава 15 Шуми и парад британских звезд. В преддверии гонки в Сильверстоуне многие эксперты вели активные споры о том, насколько Льюис хороший гонщик и какого уровня он еще может достичь. Также в сложившихся обстоятельствах его сравнивали с бывшими великими британцами – Джеки Стюартом, Найджелом Мэнселом, Майком Хоторном, Джеймсом Хантом, Джимом Кларком, Грэмом и д е м о н д о м Хиллами – И, конечно, с его собственным кумиром, семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером, который за великолепную карьеру несколько раз поднимался на высшую ступень пьедестала подсчета в Сильверстоуне. Льюис еще не успел одержать дебютную победу в Формуле-1 в Канаде, а основания для того, чтобы поставить его в ряд с великими, уже имелись. После второго места в Монако Хэмилтон набрал в чемпионате 38 очков. На том же этапе карьеры у трехкратного чемпиона мира Джеки Стюарта их было 19, у Найджела Мэнсела н и одного, у Джеймса Ханта восемь у Грэма Хилла н и одного, у его сына Дэймона 12, у Джима Кларка восемь а у первого британского чемпиона мира Майкла Хоторна 10. Льюис превосходил достижения и н о с т р а н н ы х гонщиков. Михаэль Шумахер к аналогичному этапу карьеры набрал 4 очка, а э р т о н Сенна 5, Ники Лауда 0, Ален Прост 3, Джек Брэбом 0 и Хуан Мануэль Фанхио 26. Что касается непосредственно Гран-при Великобритании, то первой домашней победы Хэмилтону придется подождать, ведь в своей дебютной гонке здесь он стал третьим. Для сравнения, Стирлинг Мосс выиграл свой первый Гран-при Великобритании в э н т р и в 1955 году на 0,2 секунды, опередив великого аргентинца Фанхио. Джеки Стюарт победил в Сильверстоуне в 1969-м с преимуществом в более чем круг после увлекательнейшей дуэли с австрийцем Йоханом Рингтом, а Джеймс Хант первенствовал на трассе Брэнтс-Хэтч в 1976-м, но позже был дисквалифицирован. В той гонке в результате аварии на первом повороте машина Ханта оказалась серьезно повреждена, однако ему разрешили выйти на повторный старт на запасном болиде. Это противоречило правилам, но организаторы опасались, что исключение британского героя из гонки на домашнем гран-при приведет к беспорядкам. В итоге победа досталась Нике Лауде, который стал вторым. В 1987 году в душах британских зрителей наконец проснулись симпатии к Найджелу Мэнселлу после того, как он одержал верх в бескомпромиссном поединке с напарником Нельсоном Пике. Мэнсон лидировал, но за 20 кругов до финиша вынужден был уйти на п и т с т о п из-за вибрации в колесах. Когда британец вернулся в бой, проигрыш бразильцу составлял 20 секунд, но за 15 кругов Найджел великолепно закрыл отставание и вернул себе лидерство на прямой х е н г а р обогнав пике на скорости в 320 км в час. Семь лет спустя, одержав победу в Сильверстоуне, семейное проклятие снял Дэймон Хилл. Его отец Грэм ни разу не выиграл домашнюю гонку, но Дэймон исправил это в 1994 году. Очень интересно сравнить Льюиса с его британскими предшественниками в плане их достижений и побед в своих дебютных сезонах в Формуле-1. Первым британцем, добравшимся до вершины автоспорта, стал Майк Хоттерн, завоевавший благодаря этому сердца болельщиков. Он начал участвовать в гонках в 1950 году. а на Гран-при дебютировал в 1952-м. Если Льюис одержал первую победу в Формуле-1 в своей шестой гонке, то х о т о р н в девятой, выступая за ф е р р а r i во Франции в 1953 году. Он выиграл три гонки из 45, в которых принимал участие, заработав за это время 4 Поула и 6 лучших кругов. В 1958-м Майк стал чемпионом мира на f e r р а р и 246 Дино. Но 22 января 1959 года британец трагически погиб в дорожной аварии под Гилфордом. Всего через три дня ему исполнилось бы 30 лет. Грэм Хилл, в свою очередь, выиграл первый в карьере Гран-при с 33-й попытки. Он поздно пришел в автоспорт. Дебютную гонку Формулы-3 на трассе б р э н д с х е т ч Грэм провел в 1 9 5 3 когда ему было уже 24 года. Тем не менее, он дважды становился чемпионом мира в 1962 и 1968. Приняв участие в 176 гран-при, х и л выиграл 5 гонок в Монако и 14 в общей сложности. Заработал 13 поулов и 10 лучших кругов. Кроме этого, на сегодняшний момент Грэм – единственный человек в истории, которому удалось выиграть тройную корону. Чемпионат мира – Индианаполис 500 и 24 часа Лимана. Автор ошибается. Традиционно считается, что тройную корону получает гонщик, которому покорились Гран-при Монако, Индианаполис 500 и 24 часа Лимана. Примечание переводчика. Он трагически погиб в возрасте 45 лет 29 ноября 1975 года в авиакатастрофе над полем гольф-клуба Аркли к северу от Лондона. Стоял плотный туман, и из пассажиров Пяти членов собственной команды Грэма, Эмбасси Хилл, включая восходящую звезду автоспорта Тони Брайза, не выжил никто. Еще одним великим британским гонщиком, которому покорились две мировые короны и Инди 500, стал Джим Кларк. Большую часть своей карьеры шотландец выступал за «Лотус», в составе которой становился чемпионом в 1963 и 1965. Джим был лучшим гонщиком своей эпохи. В 72 гонках он завоевал 25 побед и 33 поула. Тем не менее, он тоже не превзошел Льюиса по количеству стартов до первого триумфа на Гран-при. Кларку понадобилось 17 гонок. Джим погиб в возрасте 32 лет, 17 апреля 1968 года в Хокенхайме, когда в гонке Формулы 2 его лотус вылетел с трассы и врезался в дерево. В 1964 году титул чемпиона мира взял Джон с е р т и с представлявший f e р r a r i а первую победу на Гран-при он одержал в своей двадцать седьмой гонке. Кроме этого, с 1956 по 1960 год британец выиграл семь чемпионатов мира по мотогонкам. Автор ошибается, с е р т и с является ч е т ы р е х к р а т н ы м чемпионом мира по мотогонкам. Примечание переводчика. До сих пор он остается единственным гонщиком, становившимся чемпионом мира как на двух, так и на четырех колесах. В 1996 году Джона включили в Международный зал славы автоспорта. В 2003 году Международная мотоциклетная федерация удостоила его звания «Легенда Гран-при», и Сертис до сих пор связан с гонками на одноместных автомобилях. Он – председатель команды A1 Team Great Britain. Его сын Генри выступает за Карлин Моторспорт в Формуле БМВ Великобритания. Сёртис умер в 2017 году, а его сын Генри погиб в 2009. Примечание переводчика. Ближе всех к достижению Льюиса по самой быстрой победе в Формуле 1 подобрался Джеки Стюарт, одержавший победу в в о с 8-м Гран-при в карьере. Трехкратный чемпион мира. 1969, 1971 и 1973 дебютировал в «Формуле-1» в 1960-м и с 99 своих гран-при первенствовал в 27-ми. Как и Льюис, он выигрывал корону «Формулы-3» и участвовал в гонках «Формулы-2». За историю своих выступлений в «Формуле-1» Стюарт, представлявший Тайрелл, завоевал 17 поулов и 15 лучших кругов. Он ушел из спорта в 1973 году, но потом вернулся в гонки, создав собственную команду «Стюарт Гранд Прикс». Что касается Джеймса Ханта, то он выиграл свой первый гран-при с 13-й попытки. Всего за карьеру Хант провел 92 гонки в Формуле-1, из которых выиграл 10, в 13 завоевывал пол и в 8 лучший круг. Сначала он выступал за независимую команду лорда х е с к и т а в составе которой победил на Гран-при Нидерландов в 1975 в Зандворте. Потом, в качестве преемника Эмерсона Фиттипальди, Джеймс перешел в Макларен и взял мировую корону после того, как из-за ужасной аварии на трассе Нюрбургринг из гонки за чемпионство выбыл н и к и Лауда. Уя из спорта х а н h u n стал популярным телекомментатором, но 15 июня 1993 года скоропостижно скончался от сердечного приступа в возрасте 45 лет. Найджелу м э н с е л у в свою очередь, понадобились невероятные 72 старта в Формулы-1, прежде чем ему удалось одержать первую победу на трассе б р э н с х а ч За всю карьеру из 187 гонок он в итоге праздновал успех в 31, в 32 завоевал пол и в 30 показал лучший круг. Найджел тоже пришел в автоспорт довольно поздно, и британская публика далеко не сразу прониклась к нему симпатией. Мэнсел казался слишком самоуверенным, но в действительности просто был довольно замкнутым человеком. В «Формуле-1» Найджел дебютировал только в 1980 году за «Лотус». Все три гонки получились неудачными. Он сошел на Гран-при Австрии и Нидерландов и не смог квалифицироваться в Италии. Тем не менее, по количеству побед за карьеру – 31 – За всю историю Гран-при он уступал только а л е н н у Просту и Айртону Сенне, своим главным с о п е р н и к о м Из Формулы-1 британец ушел в 1992 году после завоевания титула чемпиона мира в составе «Вильямс», и с тех пор больше побед на Гран-при одержать удалось только Михаэлю Шумахеру. Через год после прощания с Формулой-1 Мэнсел выиграл «Индикар», а свою гоночную карьеру завершил в 1998 году. после того, как в сильверстоуне на британском чемпионате мира в классе Туринг стал четырнадцатым и одиннадцатым. В 1996 году титул по итогам великолепного сезона в Уильямс завоевал Дэймон Хилл, пришедший в Формулу-1 по стопам своего знаменитого отца Грэма. Первый в истории случай, когда сын повторяет достижения отца, становится чемпионом мира. Свой первый Гран-при Дэймон выиграл с т р и н а д т о й попытки в Венгрии. За всю карьеру он принял участие в 116 гонках, в 22 победил, в 20 взял Пол и в 19 показал лучший круг. Свою карьеру в Формуле-1 Хилл начинал в Брэбхам в 1992 году, а через сезон перешел в Вильямс после того, как м э н с е л рассорился с Фрэнком Уильямсом. Гонщик был недоволен зарплатой и перспективой того, что в команду, использующую двигатели Рено, придет француз а л е н Прост. Говорили, что Уильямс забыл сообщить Мэнселу, что подписал просто на сезон 1993-го еще во время второй гонки сезона 1992-го в Мексике. В результате Мэнсел покинул коллектив и в 1993-м году представлял Ньюман Хааскарт. Выступая сначала рядом с а л и н о м Простом, а потом с е н н о й Хилл играл вторую скрипку. Первым пилотом Уильямс он стал внезапно после гибели Айртона в ы м а л и Выиграв титул чемпиона мира, Дэймон ушел в э р р о у с а потом в Джордан, принеся этой команде в бельгийском СПА в 1998 году первую в истории победу на Гран-при. Для Хилла тот успех стал последним в Формуле-1, через год он закончил карьеру. И, наконец, нельзя не упомянуть еще нескольких британских гонщиков Дэвида Култхарда, Джонни Херберта, Дженсона Баттона и э д д Ирвайна. Последним британцем на 2007 год, победившим в Сильверстоуне, был Култхарт в 1999 и 2 0 0 0 Первую свою победу на Гран-при Дэвид одержал с 21-й попытки. Джонни Херберт, побеждавший в Сильверстоуне в 1 9 9 5 выиграл в Формуле-1 с 71-й попытки. А Дженсен Баттон со 113-й. Случилось это в августе 2006 -го года в Венгрии. э д и Ирвайн уже потребовалось 82 старта. Но давайте обратимся к живому кумиру Льюиса. До появления Хэмилтона лучшим дебютным сезоном в Формуле-1 считался первый полный сезон выступления Михаэля Шумахера. Представляя б е н е т о н молодой немец в 1992 году набрал 53 очка, что принесло ему третье место в чемпионате. В свой первый гран-при Шуми выиграл с в о с е 18-й попытки. Он участвовал в некоторых гонках предыдущего сезона. Как и Льюис, прежде чем сделать себе имя в Формуле-1, Михаэль в юности гонялся в картинге, а потом прошел через младшие серии. Сжато, но максимально полно проанализировать сравнение и Льюиса с его кумиром я попросил инсайдера Формулы-1 Даррена Симпсона. Он пришел к любопытным заключениям. В некоторых аспектах два пилота очень похожи, тогда как в плане характеров поразительно отличаются друг от друга. Вот что сказал мне Даррен. Успехи Льюиса Хэмилтона в дебютном сезоне не случайность. а честность, которую он показывает в борьбе, уже выделяет его из великих гонщиков прошлого и явно отличает от Михаэля Шумахера. Льюиса с Михаэлем сравнивают теперь постоянно, но Хэмилтон, возможно, обладает не просто гоночным мастерством шуми, а еще и тем, чего у семикратного чемпиона мира не было, способностью выигрывать, не ведя себя на трассе агрессивно. Дерзкая тактика Шумахера нередко приводила к столкновениям, Он настолько непоколебимо верил в себя, что не рассматривал возможность поражения, тем самым считая допустимым использовать любую мыслимую тактику. Таким образом Михаэль запугивал соперников и сеял страх. «Надеюсь, что Хэмилтон сможет выигрывать, не переходя в гонках г р а н и ц ы разумного. Ведь мы уже увидели, что и он умеет быть агрессивным. о в ы мы вряд ли когда-нибудь узнаем, выдержал бы Льюис борьбу с непобедимым Шумахером в котле гонок за чемпионство Формулы-1 или нет». Но если такая возможность будет, х е м и л т о н с готовностью примет вызов. Когда Льюиса спросили, с каким гонщиком прошлого он хотел бы сразиться, пилот ответил, с кем-нибудь вроде Хуана Мануэля Фанхио, Алина Просто, а э р т о н а Сенны и Михаэля Шумахера, потому что я всегда хотел с ним побороться. Потом он пошутил. Шумахер распрощался со спортом в тот же год, когда я начал выступление в Формуле-1. Даже не знаю, есть ли тут какая-нибудь связь. Какая роль отведена Льюису Хэмилтону в непредсказуемом мире Формулы-1, где ажиотаж вокруг гонщика может помочь или помешать карьере? Спросите Дженсона Баттона. Станет ли он действительно великим? Или звезда Льюиса вскоре погаснет? В Формуле-1 действительно получается так, что наиболее успешные пилоты сразу заявляют о себе, о н и разгоняют свою карьеру постепенно. Вспомните дебютный сезон Шумахера. В первой же гонке в СПА он квалифицировался седьмым. и в целом показывал своему легендарному напарнику Нельсону Пике, что он хоть и новичок, но не намерен терпеливо ждать своей очереди. Также и покойный великий Айртон Сенна и четырехкратный чемпион мира Аллен Прост, прежде чем перейти к уничтожению друг друга, в свои дебютные сезоны убрали конкурентов. У Хэмилтона есть все качества героя, чтобы присоединиться к ним в элите. Льюис и правда невозмутим, стабилен и трудолюбив, но как у гонщика у него есть еще и свои плюсы. Например, он проходит повороты максимально близко к поребрику, чтобы сохранить высокую скорость на выходе. Или тактика, которую он использовал на Гран-при США против своего п а р т н е р а по команде а л о н с а чтобы не дать испанцу совершить обгон. Льюис сначала сместился вправо, а потом обратно к центру, и едва избежал наказания. Действия Шумахера, обладающего хитростью ниндзя, были гораздо более точны и отрепетированы. Он не стал машиной за пару дней. Такой его характер формировали долгие годы выступлений. Хэмилтон же, пусть и казался многим появившимся из ниоткуда новичком, в действительности с юных лет тщательно шлифовался и настраивался одним человеком, Ронном Деннисом, с единственной целью, чтобы, выйдя на трассу в идеально надежном болиде, Льюис стал всепобеждающим монстром. Не очень корректно сравнивать результаты этих двоих в их первых сезонах, потому что Шумахер дебютировал в те дни, когда машины не были так компьютеризированы, например, не имели активной подвески или трекшн-контроля, а начало карьеры Хэмилтона пришлось на эпоху почти радиоуправляемых болидов. Однако это не умаляет его храбрости и врожденной спортивной злости, необходимой любому чемпиону. Однако от этого никуда не денешься. Хэмилтон ездит так, как гонщики в картинге. Он предпочитает прижиматься к краю трассы, поздно входит в шпильку, выбирает траекторию с поздним апексом. На самом деле его стиль действительно напоминает стиль Шуми в начале карьеры немца. Резкий поворот, блокировка тормозов и так всю гонку. Дерзкий юнец Хэмилтон выжимает максимум как из себя, так и из машины. Атаковать поребрик – это фантастическая тактика до тех пор, пока она дает результат. Но не случится ли так, что однажды он влетит в отбойник, как Сенна?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 Я недавно разговаривал с одним человеком, который предположил, что из-за своей гениальности Льюис уже сейчас рискует надоесть. Мой знакомый сказал, «Проблема вот в чем. Может случиться так, что Хэмилтону для самых лучших результатов будет достаточно завидной стабильности, и тогда Льюис решит, что незачем показывать гениальное пилотирование, на которое он способен уже сейчас, или на которое, кажется, способен в будущем. Не будь он англичанином, мы бы считали его скучным, как с а м п р е с а Рид Сампрос, американский теннисист, считающийся одним из величайших в истории, четырнадцати к р а т н ы й победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, был первой ракеткой мира в сумме в течение 286 недель, установив рекорд по продолжительности пребывания в ранге первой ракетки мира среди мужчин, п р о д е р ж а в ш и й с я до 2012 года. Примечание переводчика. Но если эта стабильность позволяет выигрывать, в чем же проблема? Это очень эффективный способ поддерживать победы, особенно если все твои соперники максимально далеки от нее и постоянно вылетают с трассы. Сравнивать Хэмилтона с Шумахером трудно. Сначала нужно посмотреть, как Льюис проведет, скажем, пять сезонов, а потом снова попытаться их сопоставить. Хэмилтон стартовал в Формуле-1 с места в карьер, но он не претендовал на титул в 12 сезонах из 14 и не делал нехватающей звезд с неба команды чемпионами мира. При сравнении пилотов нужно учитывать все, как они выступали в разных машинах, на разных трассах, в разных условиях, против разных соперников. Может, Хэмилтон действительно выдающийся, но пока мы видели лишь, что он хладнокровно работает в голове пилотона. Он спокоен под давлением, это правда. Но сможет ли Льюис быть на высоте в дождливых условиях так же, как ш у м е Сможет ли он быстро догнать лидеров, если пит-стоп не пройдет гладко или его развернет? Или из-за технической проблемы или штрафа ему придется начинать гонку в конце стартовой решетки? Получится ли у Хэмилтона в таких ситуациях все равно заезжать на подиум? Шуми доказал, что он на это способен. Корректно сравнивать Льюиса и Михаэля мы сможем только лет через десять, когда будем знать ответы на все эти вопросы. Единственный способ разрешить спор «даже не думайте о настоящей гонке чемпионов», Гонка чемпионов – международная автогонка, в которой на идентичных машинах соревнуются лучшие трековые и раллийные гонщики мира. Это единственное соревнование, в котором одновременно участвуют пилоты Формулы-1, WAC, IndyCar, NASCAR, а также кузовных гонок, таких как WTCC. Примечание переводчика. Это устроить очный поединок на идентичных автомобилях на одной и той же трассе. Молодой тигр против старого льва. «Заискрит так, что в Формуле-1 сгорит весь поддок». В этом нет сомнений. Но сама идея пока, конечно, остается несбыточной мечтой. Хотя в сезоне 2007 Шуми признался, что с удовольствием принял бы вызов этого самонадеянного мальчишки. А теперь давайте все же вернемся к интереснейшему дебютному сезону Льюиса. По иронии судьбы, наша следующая остановка – дождливый уикенд в Германии, где Хэмилтона ждут экстремальная проверка на п р о ч н о с т и все те препятствия, в том числе разворот и вынужденное начало в конце стартовой решетки, с которыми рано или поздно, по словам Даррена Симпсона, Льюису предстояло столкнуться.